Глава сорок первая. Рауль. «Рауль!» Слышу я голос. «Рауль, отзовись!» Я отгородился от всех каменной стеной. Закрыл разум. Не хочу ни слышать, ни видеть никого. Отец пробился ко мне. Да, я знаю, что слаб сейчас. Но я отказываюсь быть сильным, если не могу защитить тех, кто зависит от меня. Эйвис немым укором стоит перед глазами. «Рауль, отзовись! Это я, Эвис!» Я схожу с ума. Начал слышать голоса мертвых. «Эвис, прости меня. Раз она пришла, то нужно отозваться. Она должна знать, как я сожалею о ее смерти. Видит Бог, я не хотел этого. Если бы можно было вернуть все назад, я бы ничего не пожалел для нее. Как Орфей спустился бы в ад за своей Эвридикой. Где бы она ни была. Я бы вернул ее, если бы смог. Больше я не слышу ее голоса. Во мне зажегся крохотный огонек надежды. А вдруг, если она смогла достучаться до меня, то я смогу ей помочь? Не зря же она зовет меня. Эйвис, я жду тебя. Ты нужна мне. Отзовись. Зову я жену. О, Астар, помоги мне достучаться до Эйвис. Клянусь, что если найду ее, то не отпущу. «Я здесь не одна. Вокруг меня вампиры. Чудом выжившая Лейла и Торио Эрмано». «Я не осознаю до конца, что говорит Эйвис. Я счастлив, что она жива. Я приду за тобой. Обещаю я. Где бы ты ни была, я приду за тобой. Благодарю тебя, Стар, за второй шанс. Поверь, я его не упущу». «Вампиры хотят захватить северное пограничье». Им нужно, чтобы ты предал императора и сам отдал им власть. Плевать мне на северное пограничье. Мне нужно вытащить жену оттуда. Хватит оглядываться на долг и верность императору. Прежде всего, у меня есть долг перед моей женой. Жди меня, я приду. Только очень жди. Но Эйвис меня уже не слышит. Замираю, обдумывая то, что сказала Эйвис. Раскаленные иглой всплывают в памяти слова жены. Лейла жива. Я вскакиваю, безумным взглядом обвожу комнату. «Где мой меч?» Кричу я. Мэг подбегает ко мне, хватает за руку. «Вяжи его!» Кричит она солдату, приставленному к ней в помощь. «Он не должен выйти из этой комнаты!» Солдат моей гвардии, которого я сначала не заметил, несется ко мне. Я встречаю его кулаком в лицо. Парень отлетает. Мэг пытается плести магическую сеть. Я ударом ладони по воздуху разрубаю ее и заворачиваю в сетку саму Мэг. Колдовать против меня вздумала? Знай свое место. Стрелой выбегаю из комнаты. Моя задача добежать до конюшни и оседлать своего жеребца. Где, черт побери, мой меч? Кабинет. Точно, мой меч может быть в кабинете. Время дорого. Грохот моих сапог разрушает мирную тишину замка. Каменные своды коридора наполняются шумом от каблуков моих сапог и пропускают его дальше, замирая где-то у лестницы. «Рауль, сынок!» Слышу я голос отца. Он выходит из библиотеки и натыкается на бегущего сына. Меня удивляет, что он свободно гуляет по замку. Сейчас не до этого. «Отец?» Кричу я, на бегу. «Эйвис жива. Она у вампиров. Я лечу за ней». «Остановись. Хорошо, что она жива. Нужно доложить императору. Он примет решение, что делать». Пытается остановить меня отец. «Опять докладывать, ждать решения? Я больше не могу откладывать. Я должен сам принимать решение. От него зависит жизнь Эйвис». «Нет, не докладывай. Мое дело вернуть жену. Я и так слишком долго ждал. Так долго, что почти потерял ее. «Я тебя не пущу» он стал у меня на пути не заставляя меня прокладывать себе путь кулаками я убью любого кто станет на моем пути кейвис и отодвигаются с дороги меч заберу у первого попавшегося воина искать его нет времени бегу на конюшню во внутреннем дворе замка полно народа слышу ляск мечей гвардия тренируется задержите вашего господина раздается голос мэг по всему двору Поднимаю голову. Она высунулась на пол корпуса и кричит, требуя меня задержать. Меня окружают воины с обнаженными мечами. Они что, с ума сошли? Поднять оружие на своего господина? Даже за обнажение уже по головке не погладят. Я раз затапливает мой разум. Я не могу. А главное, не хочу ее контролировать. Я как зверь, пойманный в ловушку. Ну что ж, так просто я не сдамся. Из моего горла вырывается рык. На миг я теряю ориентацию. Глаза застилопили на ярости. Я по-другому смотрю на мир. Запахи стали острее, слух тоньше. Я различаю, как отец бежит, чтобы остановить творящееся здесь безумие. Опускаю взгляд вниз. Вместо своих сапог вижу черные мохнатые лапы. Твою налево. Что это? но вместо вопроса из моего горла вырвался вой. Кольцо возле меня смыкается. Я огрызаюсь яростным рыком. Шерсть на загривке вздымается, клыки обнажены. Я готов дорого продать свою жизнь. Обвожу взглядом толпу, выбирая самого нетерпеливого. Ну что ж, тебе первому я вцеплюсь в глотку. На крыльце показывается отец. «Остановитесь!» Любого, кто посмеет поднять руку на своего господина, собственноручно вздерну на виселице. На вождение спало. Мои гвардейцы с недоумением переглядываются. Я поднимаю голову к окну своей спальни. Ловлю взгляд Мэг и обещаю ей достойное вознаграждение за труды. «Рауль, ты обратился в волка?» Отцу с трудом даются слова. На его лице я читаю разочарование. Он никогда не считал оборотничество даром рода, скорее проклятием. Каждый день он возносил хвалу Астару, что он и его сын просто люди. Бог подвел его. Я вернул дар рода. Теперь я оборотень. Я завыл, оповещая всех вокруг о произошедшей со мной перемене. Из замка выскакивает огромный черный волк. Брен отозвался на мой зов. Он не понимает, что происходит. Его Альфа далеко, а он слышит призыв вожака. Брен склоняет голову, признавая за мной право Альфы. «Благодарю тебя, Стар. На бой с сильным самцом нет времени. Я неуклюже делаю первые шаги в новом теле. Одежда мешает движению. Я обратился полностью одетым. Показать сейчас свою слабость не имею права. Иди, Рауль». «Видно, судьба у тебя такая», — обреченно говорит отец. «Смотрю на него. Не понимаю его недовольства. Мне представился уникальный шанс вернуть дары оборотничества в рот, а также вернуть жену». «Во двор въезжают два всадника. Артур и мой гвардеец». «Как он здесь оказался?» Артур переводит взгляд с нас на отца. «Твой друг обратился». Отвечает на немой вопрос отец. «Рауль, Эйвис жива, она у вампиров», – сообщает мне Артур. «Значит, это не бред у растерянно спрашивает отец. Артур вопросительно смотрит на него. «Артур выбежал из комнаты с криками, что Эйвис жива. Я не поверил. Как я хочу обратиться обратно, чтобы рассказать Артуру о коварстве наших соседей?» Жаль, что не знаю, как это сделать. Первый оборот я совершил в ярости. Как оборачиваться назад, не знаю. Я должен выбраться из замка, а там Брен поможет. Рауль, ты должен остаться в замке. Гео сам решит, что делать с кровососами. Я качаю головой на слова Артура: Что за бред он несет? Плевать мне на то, что решит император. Моя жена в опасности. Я должен ее спасти. Пусть даже ценой собственной жизни. «Рауль, ты присягал на верность. Ты клятву давал. Вспомни, Рауль, что бывает с магическими клятвопреступниками». Уговаривает меня передумать отец. Я уже не слушаю никого. Молча бегу к воротам. Меня догоняет брен Я не был уверен, что он пойдет за мной. Он не моя стая. Требовать и даже просить его я не имею права. Я счастлив. Впервые за долгое время я вернул себе частицу самого себя. Рядом волк-собрат, на которого не влияют слова о долге. Он знает только верность вожаку и стае. Вдвоем легче сражаться с вампирами. А Лелли я собственноручно вырву ее подлое сердце.